Кроманьонцами называют наших прямых предков, то есть людей, которые ничем от нас с вами не отличаются. Трудно сказать, когда и где впервые появились кроманьонцы, но будем считать, что это случилось примерно 50 тысяч лет назад, когда главной расой или породой людей были неандертальцы. До конца тайна появления кроманьонцев ещё не разгадана, но с каждым днём, с каждой новой находкой мы приближаемся к разгадке. Факт остаётся фактом. Самые поздние находки неандертальцев показывают, что они словно перестали развиваться. Сто или 200 тысяч лет назад они были более развиты, чем последние их представители. Почему я говорю «последние»? Потому что примерно 35 тысяч лет назад неандертальцы исчезают с лица Земли. И в пещерах или на стоянках, где они ещё недавно обитали, живут уже кроманьонцы. Некоторые учёные думают, что кроманьонцы были умнее, у них были хорошие орудия, они стали воевать с неандертальцами за охотничьи угодья и постепенно перебили своих старших братьев или предков. Другие исследователи уверены, что неандертальцы не смогли приспособиться к тому, что ледниковый период кончился и снова стало теплее. Исчезли мамонты, их основная пища, надо было пахать землю, сеять зерно, приручать быков и коз, разводить лошадей. А неандертальцы этого не умели и научиться не смогли. Вот и стали они болеть и вымирать. Недавно сделали важное открытие учёные, которые пытаются отыскать ответ на загадку, почему исчезли мамонты. Неужели правы те, кто считает, что мамонтов истребили люди? Учёные рассуждают так. Самые поздние находки мамонтов, погибших в конце ледникового периода, то есть 10 тысяч лет назад, были сделаны в Сибири. Мамонты медленно продвигались следом за отступающим ледником. Они привыкли питаться тундровыми растениями, а южнее жить они уже не могли. И жарко, и пища другая. Так вот, можно утверждать, что 10 тысяч лет назад неандертальцев в Сибири уже не осталось. А кроманьонцы, то есть современные люди, туда добирались редко. То есть истребить мамонтов было некому. Они вымерли без помощи людей. Больше того, совсем недавно была послана экспедиция на очень большой полярный остров в Врангеле, лежащий в ледовитом океане у берегов Сибири. И там было сделано удивительное открытие, которое можно было ожидать. Учёные отыскали немало мамонтовых костей и бивней. Стало ясно, что когда ледник освободил Сибирь, последние мамонты пошли по льду на остров Врангеле, где просуществовали и ещё некоторое время. И оказалось, что последние мамонты на острове Врангеля вымерли менее пяти тысяч лет назад, когда в Египте уже строили первые пирамиды. Но они сильно отличались от тех мамонтов, которых мы знаем по картинкам и бивням, лежащим в музеях. Это были совсем небольшие, мохнатые слоны, ростом с быка. Только такие карлики могли там прокормиться, а гиганты погибли первыми. Как бы ни походили на нас с вами неандертальцы, они еще не были настоящими людьми. Их мозг, хоть и большой, был устроен примитивнее нашего. А это означает, что неандертальцы, подобно мамонтам, не могли перестроиться, придумать новые способы жизни, когда изменились условия их существования. Недаром самые поздние представители этого племени и ниже ростом, и примитивнее, чем неандертальцы периода расцвета. И поэтому ясно, что кроманьонцы произойти от неандертальцев не могли. Неандертальцы — это боковая, тупиковая ветвь эволюции. Недавно в дело вмешались генетики и внесли свой вклад в разгадку этой тайны. Они расшифровали генетический код неандертальцев и доказали, что генетически современные люди и неандертальцы различаются настолько, что можно утверждать, они имели общего предка, но примерно... 600 тысяч лет назад их пути разошлись. То есть развитие этих двух ветвей человечества пошло разными путями. Ещё до того, как неандертальцы стали неандертальцами, а акроманьонцы — нашими дедушками. И тут сразу возникает вопрос. У меня, по крайней мере, он возник. А когда люди разделились на расы и народы? На него есть пока только общий ответ. Когда кончился ледниковый период, то есть климат стал меняться, кроманьонцам, которых было ещё очень немного, пришлось искать новые охотничьи угодья, и они расселились по всем концам земли. Когда они попадали в новые условия, им приходилось приспосабливаться к новому климату. В Африке лучше выживали люди с тёмной кожей, в пустынях Китая преимущество давали узкие глаза, а светлая кожа оказалась пригодной для жителей северных лесов. Но, несмотря на различия в цвете кожи, люди остались одним видом. Где бы ты ни встретил человека, он принадлежит к виду гомо sapiens, то есть человек разумный. А вот как этому человеку удавалось бороться с природой, вы узнаете из следующей главы. Там говорится о загадках первобытных орудий.